Глава 5. Артон. Несмотря на отказ герцога Алансонского бежать, который ставил под угрозу всё дело и даже самую жизнь Генриха Наварского, последний стал ещё большим другом герцога, чем раньше. Заметив их близость, Екатерина заключила, что они не только сговорились между собой, но и составили какой-то заговор. Она решила расспросить Маргариту. Но Маргарита оказалась достойной её дочерью. Главным её талантом было умение избегать скользких разговоров. Поэтому она крайне осторожно отнеслась к вопросам своей матери и так ответила на них, что королева ещё больше запуталась в своих догадках. Таким образом, этой флорентийке не оставалось ничего другого, Как руководиться своим чутьём интриги, приобретённым ею ещё в Тоскане, самом интриганском из всех мелких государств той эпохи. И чувство мне навести воспитанным на нравах французского двора, где в эти времена борьба различных интересов и воззрений кипела сильнее, чем при любом другом дворе. Прежде всего она поняла, что сила Биарнца отчасти заключалась в его союзе с герцогом Алансонским, и решила их разъединить. Приняв это решение, она начала улавливать своего сына с терпением и талантом рыболова, который, забросив грузило невода, подали от рыбы, мало помалу подтягивает их к одному месту, пока не окружит со всех сторон свою добычу. Герцк Франсуа заметил усиление родительской нежности и со своей стороны пошёл навстречу матери. А Генрих Наварский сделал вид, что ничего не замечает, и стал следить за своим союзником ещё внимательнее, чем прежде. Каждый из них ждал какого-нибудь события, а пока они ждали этого события, для одних вполне определённого, для других только вероятного. В это время утром, когда вставало розовое солнце, разливая мягкое тепло и нежный аромат предвестники ясной погоды, какой-то бледный человек, опираясь на палку, с трудом вышел из дома за арсеналом и поплёлся по улице Птимюс. Близ ворот Сен-Антуан он прошёл вдоль болотистого луга, окружавшего рвы Бастилии, затем оставив влево большой бульвар, вошёл в Арбалетский сад, где сторож приветствовал его низким поклоном. В саду не было никого, потому что сад, как показывает само название, принадлежал частному обществу, обществу любителей стрельбы из арбалета. Но если бы там оказались гуляющие, то этот человек заслуживал бы всяческого их внимания. Длинные усы, походка, хотя замедленная болезнью, но сохранившая военную выправку. Всё это указывало на то, что незнакомец был офицер, раненый недавно в какой-то стычке, который пробовал свои силы после болезни и вновь привыкал к жизни под открытым небом. Человек был закутан в длинный плащ, несмотря на наступавшую жару, и казался безобидным, но странное дело. Когда распахивался плащ, под ним виднелись два длинных пистолета, пристёгнутые серебряными застёжками к поясу, который поддерживал засунутый за него большой кинжал и шпагу такой длины, что казалось, у владельца шпаги не хватит силы обнажить её. А кроме того, заканчивая снизу этот ходячий арсенал, она всё время била ножками по его похудевшим и дрожавшим ногам. В дополнение к этим мерам предосторожности таинственный посетитель сада, несмотря на полное одиночество, пытливо озирался при каждом шаге, точно исследуя каждый поворот дорожки, каждую канавку, каждый кустик. Так, пробираясь потихоньку, он углубился в сад и спокойно вошёл в какое-то подобие беседки, примыкавшей к самому бульвару и отделённой от него только двойной оградой в виде густой живой изгороди и небольшой канавы. Там этот человек разлёгся на дерновой скамейке, рядом со столом, а через минуту сторож, совмещавший с этой должностью и ремесло харчевника, принес туда какой-то напиток для укрепления сердца. Больной лежал уже минут десять, несколько раз подносил к рту фаянсовую чашку и пил из нее маленькими глотками принесенное питье, как вдруг лицо его, несмотря на интересную бледность, стало страшным. Он увидел, как со стороны Круафо-Бен по тропинке, где теперь Неаполитанская улица, подъехал всадник, закутанный в широкий плащ, остановился у бастиона и стал ждать. Прошло минут пять. За этот срок бледный человек, в котором читатель, вероятно, уже узнал Марвеля, Едва успел оправиться от волнения, вызванного появлением всадника, как в то же время по дороге, ставшей потом улицей Фасесен-Николя, какой-то юноша, одетый в узенькую безрукавку, как у пажей, подошел к всаднику. Марвель, совершенно скрытый листвой беседки, имел полную возможность все видеть и даже слышать. И если принять во внимание, что всадник был Дмуи, а юноша в курточке Артон, то можно себе представить, как напряглись и слух, и зрение Марвеля. Оба вновь прибывших стали тщательно осматривать всё кругом. Марвель затаил дыхание. Все, можете говорить, первым заговорил Артон, как более молодой и следовательно менее осторожный. Здесь никто нас не увидит и не услышит. Это хорошо, ответил Деми. Ты пойдёшь к мадам Десов. Если она дома, отдашь ей эту записку в собственные руки. Если её дома нет, засунь записку за зеркало, куда король Наварский кладёт свои записки. После этого подожди в Лувре. Если получишь ответ, отнесёшь его в известное тебе место. Если же ответа не будет, то захвати с собой коротенькую аркебузу и приходи ко мне туда, куда я указал тебе, и откуда я сейчас выехал. Ладно, знаю, ответил Артон. Я поеду, у меня ещё куча дел на сегодняшний день. А ты не торопись, нет смысла. Тебе нечего делать в Лувре до его прихода, а он, как я думаю, берёт урок соколиной охоты. Ступай и действуй открыто. Ты уже здоров и пришёл в Лувр просто поблагодарить мадам Дессоф за её заботу о тебе, пока ты выздоравливал. Ступай, мой мальчик. У Марвеля, пока он это слушал, глаза впились в одну точку. Волосы зашевелились на голове и пот выступил на лбу. Первым его движением было отстегнуть пистолет и прицелиться в ДМУИ. Но, повернувшись на седле, Демои приоткрыл полы своего плаща и обнаружил надетую на нём прочную кирасу. Могло случиться, что пуля расплющится на ней или ударит в такую часть тела, где рана будет не смертельна. Кроме того, Марвель сообразил, что здоровый, хорошо вооружённый Демои легко одержит верх над ним раненым и тяжело вздохнув, опустил свой пистолет, уже направленный на гугенота. Какой яггория, прошептал он, что нельзя убить его теперь, когда нет свидетелей, кроме этого разбойника-мальчишки, который стоит второй пули. Но у него сейчас же мелькнула мысль, что может быть записка, вручённая Артону для передачи мадам де Соф, важнее, чем жизнь или смерть гугенотского вождя. Ну ладно. Сегодня ты от меня ушёл. Вступай по добру, по здорову, зато завтра я своё возьму. Хотя бы пришлось лезть за тобой в самый ад, откуда ты и вышел, чтобы меня убить, если я не убью тебя. В это время Дымуи прикрыл лицо плащом и поскакал по направлению к Тамльским болотам. Артон пошёл вдоль рвов, которые вели к реке. Тогда Марвель вскочил так бодро и проворно, как сам не ожидал. добрался до улицы Серизе, вошёл к себе в дом, велел оседлать лошадь и несмотря на большую слабость и на опасность, что раны его могут открыться, поскакал по улице Сен-Антуан, затем по набережной и влетел в Лувр. Через 5 минут после того, как он мелькнул в пропускных воротах, Екатерина уже знала всё, что произошло. А Марвель получил тысячу и кью золотом, обещанные ему за арест короля Наварского. Теперь, или я ошибаюсь, сказала Екатерина, или до моей будет тем самым тёмным пятном, которое ранен нашёл в гороскопе проклятого Бярца. Через четверть часа после приезда Марвеля Артон совершенно открыто и, как советовал де Муи, вошел в Лувр и, поговорив с несколькими придворными лакеями, направился к мадам де Соф. В покоях мадам де Соф находилась одна Дариола. Минут за пять до прихода Артона Екатерина вызвала к себе Шарлотту, чтобы переписать набело какие-то нужные письма. «Ладно, подожду», — сказал Артон. Будучи своим человеком в доме, юноша прошёл в спальню баронессы и, убедившись, что он один, положил записку за зеркало. В то самое мгновение, когда он отнимал руку от зеркала, вошла Екатерина.